Право на поиск. Глава 1. Чарли присел к моему столику, деловито пробежал глазами меню, э, что бы в нём ни значилось, он закажет омлет с помидорами и апельсиновый сок. Это неизменно. И порадовал. К Латоне приближается рейсовая звездолёт Командор Первухин. На нём очередная цистерна с тремя миллионами тонн сгущённой воды. И некто Рой Васильев, этот землянин на Лутоне пересядет в планетолет на Уранию. Сгущенная вода прибудет позднее. Ты что-нибудь слыхал о Рой Васильеве? В общем, готовся к трудным объяснениям. Меня временами раздражает обстоятельность, с какой Чарли изучает совершенно ненужные ему фантазии поваров. Как-то спустя часок после такого десятиминутного углубления в роспись первых, вторых и третьих блюд, я поинтересовался: "Не помните ли он, что нам сегодня предлагали на обед?" "Конечно, помню", бодро заверил он. "Был омлет с помидорами и сок. Даже бифштекс с фруктами и торта не запомнил, а я их жевал перед его носом задним с ним столом". На вопрос о Рое Васильеве я не ответил.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 Федик, ты слышал, что я сказал? Почему ты молчишь? Не вижу причин кричать. Кричать не нужно, но хоть бы промычал что-то? Рой возьмётся прежде всего за тебя. Павел был твоим помощником. Связь между его гибелью и взрывом сгущённой воды на складе почти несомненна. Рой прибывает для того, чтобы исследовать эту связь. Тебе мало этих фактов?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 Все холодильники на нашей экспериментальной планете сегодня работают от сепараторов Чиршки, от его небольшого заводика, пущенного в прошлом году. С одной стороны, воздух засасывается в приёмную трубу, а с другой две трубы отправляют сепарированный воздух потребителям, по одной горячий поток, по другой ледяной. И кто придумал Антону в насмешку прозвище повелитель демонов Максвелла?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 объявил Антон, присаживаясь к нашему столу и бессоримонно отодвигая подальше от Чарли стакан с апельсиновым соком. Тебя это естественно выводит из равновесия? Чарли Сноу пододвинул стакан к себе. А как может быть иначе? Что же тебя поражает в прилёте роя? Во-первых, сам прилёт, а во-вторых, кто такой рой? Какого шута мне в нём и ему в нас?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 Улыбка Чарли говорила не об издёвке, а о том, что он собирается придать дискуссии неожиданный поворот. Чарли великий мастер на парадоксы. Я провёл 5 лет под его начальством и сотни раз терялся донимоты, когда Чарли принимался выворачивать привычные понятия. Если Антон ко всему придирается, то Чарли частенько усмехается и нередко делает это с таким серьёзным выражением лица, что охватывает дрожь, а не смех.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 Возьми словарь международного языка, можешь перелистать и словари всех 5000 мёртвых языков. Я хотел бы услышать разъяснение от тебя, а не из словарей. Повелитель демонов всё же сдержался. Иногда ему удавалось не взрываться в спорах. Слушай же. Консерватор человек, который остаётся всегда одним и тем же, как бы всё ни менялось вокруг.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 Была редкая и чутье на необычность самых казалось бы ардинарных поступков. С этим надо было считаться.